Глава седьмая. О женской страсти и коварстве. «Павлуша, как я рада, как я счастлива, живой! А они говорили, сволочи!» Женщина упорно пыталась слиться со мной в страстных объятиях, и в данном случае наши с ней желания точно расходились потому что лично я ни во что ни с кем сливаться не хотела, очень даже наоборот. Желал как можно скорее прекратить публичный стриптиз, который мне грозил. Дамочка оказалась очень шустрая. Всего лишь за несколько минут она одной рукой умудрилась вытащить рубашку из брюк. Мою, естественно, рубашку, из моих, естественно, брюк. Сама она была одета в легкое платье с огромным бантом на груди. Этот чертов бант от ее активных движений постоянно топорщился и лез мне в лицо, иногда даже в рот. В момент, когда я особо активно его открывал, собираясь возмутиться. Кроме того, чрезвычайно страстная особа подпихивала меня в сторону директорского кабинета, который находился совсем рядом. Видимо, это был конкретный намек на желание уединиться. Честно говоря, никогда не думал, что отбиться от женщины, решительно настроенной на страсть, так сложно. Впрочем, я вообще не думал, что мне когда-нибудь придется отбиваться от женщины. Но это конкретное перло вперед, как скоростной экспресс. Она бормотала невнятную чушь и настойчиво толкала меня туда, где мы могли остаться без свидетелей. А еще все это действо сопровождалось рыданиями. Серьезно? Прямо театр абсурда какой-то? Такое чувство, будто дамочка не могла определиться с эмоциями. В итоге, через пару минут я был по уши испачкан помадой и слезами. Реально начал опасаться, что мне придется перейти к более грубым приемам убеждения, фраз «прекратите», «да что ты будешь делать» и «вытащите оттуда руку», которую я успевал сказать, отплевываясь от ее гигантского банта, она вообще не слышала. Но самое главное. Я узнал ее. Меня сейчас склоняла к разврату Валентина Егоровна собственной персоной. Так вот почему смеялась блондинка. Она была в курсе, что у Голобородька роман с его замом. Ну, Настенька, юмористка хренова. Не могла предупредить, что ли? Сто процентов специально устроила этот приятный сюрприз. А с виду такая приличная девочка. Стоп! Я наконец ухитрился схватить женщину за плечи, а потом силой оторвал ее от себя. Вы, черт! Хватит! Отскочил в сторону и принялся заправлять рубашку обратно. Галстук теперь висел на моей шее, как петля, на которой в пору пойти и удавиться. Я точно не готов вместе с телом 40-летнего получить в наследство еще и его любовницу тоже сорокалетнюю, ничего не имею против, каждому свое, что говорится, но монета в реальности тридцатник только недавно стукнул. Да и Валентина Егоровна вообще не похожа на женщину моей мечты. Она оказалась достаточно высокой, с широкими плечами, замашками борца-сумаиста и хваткой питбуля. По своей конституции дамочка сильно напоминала небезызвестную девушку с веслом. «Вы это бросьте! Приличная женщина!» Я с сомнением окинул ее взглядом, а потом добавил. «Вроде бы». Валентина Егоровна, всхлипнув, уставилась на меня с выражением удивления. Она, наконец, начала догадываться, что я рвения к близости не имею. Теперь мой зам выглядело растерянной. Видимо, не на такую реакцию женщина рассчитывала. Не знаю, чем бы закончилась наша неожиданная встреча в итоге, но в этот момент дверь кабинета, от которого мы не особо далеко отошли, распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Матюша. Он выскочил в коридор, явно собираясь догнать руководство. С момента моего ухода прошло не более пяти минут хотя мне эти минуты показались вечностью. «Павел Матвеевич, я хотел... Ох, ты ж... э... извините!» Режиссер резко развернулся на 180 градусов и собрался скрыться за дверью. Этого я допустить не мог. Объясняться сейчас Валентиной Егоровне не хотелось совсем. А придется. Рано или поздно буду вынужден серьезно обсудить с ней перспективы совместной личной жизни. Вернее, их отсутствие. Я не собираюсь продолжать отношения, начатое Голобородько. Чёрт! Надеюсь, у него нет жены, детей, еще каких-нибудь родственников. Не уточнил эти детали у Натальи Никоноровны и Насти. Мой зам, слава богу, с появлением Матюши немного убавила пыл. «Матвей Сергеевич, вы ко мне, то есть за мной!» Я во все глаза смотрел на режиссера. Выкатил их так, что сам себе стал напоминать то ли сову, то ли краба. Это был непрозрачный намек, мол, уходить Матюше сейчас не нужно. «Да ладно, вы тут, наверное, важный вопрос обсуждаете». «Я всё понимаю!» Матюша тормозил со страшной силой и намека явно не понимал. Он вообще решил отвернуться в сторону, дабы не пялиться откровенно на меня, заправляющего рубашку в брюки. И Валентину Егоровну, которая нервно взбивала свой бант. Радовало, что режиссер хотя бы стоит на месте, а не сбежал обратно в кабинет. «Да мы просто, да, обсуждали тут». Любовница Голобородька посмотрела на меня со значением. Она тоже на что-то намекала. Но если Матюша моих намеков не понимал в силу скудоумия, то я делал вид, что внезапно ослеп и ни черта не вижу. Просто новость, будто Павел Матвеевич жив, оказалась слишком внезапной. Представьте, меня чуть с ног не сбила супруга вашего Ласточкина. Сначала я даже подумала, не заговаривается ли Марина Эдуардовна. Такую чушь нанесла, И все одно по одному, что всех выведет на чистую воду. Особенно товарища Голобородько. Я бросилась сюда, а тут... Валентина Егоровна одарила меня жарким взглядом. Знаете ли, до сих пор в себя прийти не могу. А... «Давайте пройдем в ваш кабинет и обговорим насущные вопросы, Павел Матвеевич. Что ж, мы все в коридоре, да в коридоре». «Да, про насущные дела». «Протянул я, точно понимая, в кабинет не пойду». «И живым не дамся, меня эта дамочка своим напором пугает». Не то чтоб я боюсь женщин, а очень даже наоборот. Искренне их люблю, особенно привлекательных. Особенно с мозгами и хорошим чувством юмора. Вот только Валентина Егоровна ни под один из этих критериев не подходила. Но при этом имелось ощущение, что если она затащит меня в кабинет, хрен я оттуда вырвусь. Взгляды, которые это особо бросало в мою сторону, были не просто горячими. Они были испепеляющими. А я вообще не готов к такому повороту. «Вот у нас, товарищ режиссер переживает, что Катерине топиться будет неудобно». Я широким жестом указал в сторону переминающегося с ноги на ногу Матюши, который после моих слов затряс головой, активно выражая согласие. «Надо бы решить этот вопрос». «Так я же говорила вам, нет у нас мешков ни с песком, ни без песка». Вот буквально пару дней назад мы с вами обсуждали эту проблему. Вы сказали, сами все устроите. «Так, знаете что, Валентина Егоровна?» Я подался вперед и несколько раз махнул указательным пальцем перед носом своего зама. «Вы, в конце концов, от ответственности не уходите. На ком хозяйственная часть? На вас! Вот и займитесь. Как хотите». Но чтобы сегодня, во время спектакля, Катерина у нас не в пустую яму прыгла. Не хватало ее потом по составным частям оттуда доставать? Нельзя по частям. Режиссер нервно вздрогнул и почему-то оглянулся. Катерину играет Раечка. А Раечка, как вам известно, жена первого секретаря горкома. Нас потом всех По составным частям из этой ямы достанут. Ну, вы поняли. Павел Матвеевич, я... Валентина Егоровна выглядела абсолютно несчастной. Ее настроение радикально изменилось, и она, мне кажется, готова была расплакаться. Опять. Только теперь не по поводу моего внезапного воскрешения. «Слышать ничего не хочу!» — я сжал кулак и рубанул им в воздухе. «Нет мешков, найдите любой другой вариант! Любой!» «Ну что я найду? Не ставят же туда батут из спортивной секции!» «Да что хотите ставьте, но вопрос решите, а мне...» «Мне надо в больницу еще наведаться, бумаги там всякие, знаете ли, да и вообще...» Идемте, Матвей Сергеевич. Я подхватил режиссера под руку и потащил его в сторону ступеней, которые вели с первого этажа Фаи, чисто на всякий случай, пока еще какая-нибудь неожиданность не произошла. Надеюсь, здесь больше не бегают влюбленные в директора тетки. И главное, ты посмотри, как накинулись. А говорили, раньше женщины были все из себя недоступные? Нет, ну может оно и так, однако Валентина Егоровна скромностью точно не обременена. Или у них с Голобородько реально серьёзные отношения? Меня ж в холодный пот бросило от этой мысли. Павел Матвеевич. Так я что хотел-то? Матюша не сопротивлялся, послушно топал рядом со мной. Но на Валентину Егоровну несколько раз через плечо оглянулся. Вы сказали всех актеров собрать. А как с Ласточкиным быть? Его тоже и... Простите, я не знал, что у вас приватная встреча. Просто прямо в коридоре, но ну, вы и вник однако. Слышали мы, будто в столице нравы свободные, однако Валентина Егоровна удивила: Понять можно, столько лет женщина одна. Думали, старый девой так и помрет. Последнюю фразу режиссер произнес гораздо тише, чем предыдущие. Наверное, чтоб ее не могла расслышать мой зам, который провожала нас взглядом. Она, кстати, с места пока никуда не двигалась. Я чувствовал между лопаток ее прожигающий взгляд. Нет, поговорить необходимо как можно быстрее, придумать уважительную причину. Скажу, было мне видение в момент близости к смерти. Короче, какую-нибудь ерунду придумаю. «Всех это значит всех!» — громко ответил я, потом, понизив голос, добавил. — Не извиняйся, ты, наоборот, меня, можно сказать, спас. А — -а -а. Матюша сбился с шага и снова оглянулся, бросив быстрый взгляд на Валентину Егоровну, которая осталась позади. — Так значит, это правда. Вы решили выписать ей отказную, это из-за раечки? — Павел Матвеевич, вот не стоит раечка того. Вас же Любомиров с землей сравняет, если откроется ваш с его женой Адьюльтер. Он и без того крайне неприятный человек. Вы знаете, от Москвы далеко. Письмо пока товарищу Хрущеву напишешь, пока оно дойдет. Любомиров сто раз на могиле врагов спляшет. Тем более у него репутация. Я притормозил, повернулся к Матюше лицом и в оба глаза уставился на режиссера. — Ты на что намекаешь, Матвей Сергеевич? — Да что ж тут намекать? — режиссер махнул рукой. — А Слухи появились, будто вы... На нашу пряму глаз положили, и вроде бы она тоже. Что тоже, Матюша? Что тоже? Я прямо чувствовал всеми фибрами души, как только увижу блондинку, за душу ее к чертовой матери. Главные фотки она мне показала, а о самом важном ни слова. К примеру, можно было в двух предложениях обрисовать, что этот чертов голобородько настоящий лавелас получается. «Мало того, с Валентиной Егоровной шаш не крутят, так еще Раечка теперь. Там чего ждать?» После одной любовницы, которая, судя по рассказу Матюши, сильно жаждала запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, от второй уж и не знаю, чего ожидать. К тому же, если меня не подводит память, среди снимков, показанных Настей, Раечка действительно была. Худое лицо с острым подбородком, глаза на выходе и страдальческое выражение, которое ощущалось даже через фото. Что за дебильный вкус у голоборотиков в женщинах? Раечку с ее тоской в глаза хочется добить, чтобы не мучилась. Видно же, сразу, тяжко человеку. Не знаю, правда, с хрена ли, но при взгляде на ее фото кажется, она одновременно страдает сразу от всего. Валентина Егоровна сама добьет кого угодно. Впрочем, если верить словам все того же Матюши, добьют в итоге меня, Раечкин муж. Какой-то нереально крутой товарищ. Ой, не знаю, Павел Матвеевич. Вы, конечно, человек у нас новый, назначили вас недавно, из Москвы приехали. Многого не знаете, но, поверьте, я бы от всей души не советовал вам иметь амурных дел с супругой товарища Любомирова. Сдается мне, товарищу Любомирову очень не понравится, что его жена замешана в связях, порочащих их обоих. И поверьте, я, в отличие от вас, в этом городе с детства всех хорошо знаю. Если вы на самом деле надумали... Не надумал, я перебил Матюшу на полусловие. «Слухи, говоришь, так это бр... так это брешут, сволочи!» «Да, происки врагов, так сказать!» «Ах, вот в чем соль!» Режиссер сознанием дела кивнул, а потом заговорщицки подмигнул мне одним глазом. «Тогда все понятно. У вас врагов действительно предостаточно!» Я, если честно, ни черта не понял, о чем он говорил. Какие враги? Зачем? На место директора ДК было столько желающих, что ли? Так я уступлю с удовольствием. Разучу этого попаданца, вручу его Наталье Никаноровне, а потом свалю отсюда. С огромной, между прочим, радостью. Собрался было расспросить Матюшу более подробно, кто конкретно числится в списке врагов, но в этот момент по широкой лестнице, которая вела не только вниз к выходу, но и наверх на второй этаж, сбежала девушка лет 20. Она прямой наводкой направилась к нам. Но Я внутренне напрягся. Хрен его знает, что за особо. Ее фото мне вроде бы Настя не показывала. «Матюша Сергеевич, ну что ж такое, бегаю везде, ищу вас. С костюмами есть некоторые проблемы. Надо срочно посоветоваться, идемте». Скорговорка выдала незнакомка, потом, переключившись на меня, протянула руку. «Товарищ Голобородько, поздравляю вас с возвращением в ряды живых советских граждан. Ваш случай лишний раз подтверждает, что крепкий дух настоящего коммуниста не сломить. Поздравляю. Вы, можно сказать, победили в неравном бою с болезнью, которая подло ждала своего часа. Надо будет выпустить молнию и рассказать о вашем подвиге». Незнакомка снова настойчиво ткнула в меня протянутой рукой. Я... В легком обалдении в ответ тоже сунул ей конечность. Девушка схватила мою ладонь, крепко сжала, тряхнула несколько раз, а потом развернулась и по лестнице побежала на второй этаж. «Это что было?» — спросил я вслух исключительно по причине сильного удивления. Причем, спросил даже не у режиссера, а у самого себя. С трудом верилось, что все это мне не привиделось. «Очень странное поведение». С моей точки зрения, конечно. Павел Матвеич, так это же Аврора. У нее распределение. К нам попала вот хорошая девушка. Работает в школе, а мне теперь с костюмами помогает, с оформлением. Руки у нее золотые. Ладно, побегу действительно. Пока время есть, нужно все проверить, последние штрихи сделать. Вы в больницу? а, -а, -а. Я кивнул. «В больницу. С доктором одним пообщаться, который мне ни черта толком не рассказал. Только снимки в рожу тыкал». «Снимки?» — режиссер непонимающе нахмурился. «Да это я так. Иди, тоже пойду. К собранию буду снова на месте». Я кивнул Матюше и шустро направился к выходу. Вахтерша при моем появлении в ступор уже не впала, видимо, поняла. Директор перед ней вполне реальный, только проводила меня очень долгим взглядом, будто ждала, что в какой-то момент я сделаю шаг и упаду замертво. Тогда, наверное, в ее мире снова станет все понятно и привычно. Первая часть задания, полученного от бабки, была выполнена. Скоро вся актерская труппа будет в сборе, смогу оценить, кто из них попаданец. Потом, тряхну этого гражданина за шиворот, выясню, что конкретно он хочет. Сейчас, пока есть время до назначенной встречи, нужно блондинку помучить. На предмет более полной информации. Так, по наивности, думал я, направляясь к выходу. Искренне верил, что все хорошо и цель практически достигнута. Не успел взяться за ручку двери, толкнуть ее вперед, чтобы выйти на улицу, как вдруг. Очень неожиданно прямо под ноги кинулся черный кот. Он проскочил буквально в сантиметре от меня. Еще чуть-чуть, и я бы об него споткнулся. Оказавшись на улице, кот вдруг замер. А потом вообще повернул голову и посмотрел мне в глаза. Стало как-то не по себе. Во-первых, морда у этой скотины была слишком стоумовая. Будто не кот передо мной, а кто-то более разумный. Во-вторых, взгляд. В общем, не знаю, как объяснить. И, конечно, с точки зрения адекватности это звучит полным бредом, но взгляд кота показался мне до ужаса знакомым. Он мявкнул, словно насмехаясь, а потом в несколько прыжков домчал к ближайшим кустам и там исчез. Не буквально, конечно, это было бы слишком. Просто прыгнул в самые густые заросли. «Охренеть!» – пробормотал я себе под нос. В тот момент даже не догадывался, что слово «охренеть» будет звучать из моих уст еще очень, очень много раз. И степень этого охреневания будет неуклонно расти.